Метров через двести мрак вышел на неширокую лесную тропу. Утренние солнечные лучи, пробивающиеся сквозь густые сплетения ветвей и пожухлых листьев, мягко ложились на землю, оставляя в воздухе золотистые дорожки. Мелкие капли влаги, покрывающие толстый мох, завораживающие блестели, переливались разными оттенками, словно кто-то здесь рассыпал бисер. Ветер осторожно гладил пышные кроны увядших деревьев, Играя гонялся за облаками. Казалось, что этого места не коснулась гнилая рука зоны, не смогла перебороть величественную красоту природы, не сумела запятнать ее грязью и кровью, не смогла истоптать когтистыми лапами мутантов. Тишина и спокойствие правили здесь. Никто не осмелился посягнуть на жизнь истинной природы. Мрак тряхнул головой, прогоняя наваждение. Но ни одна деталь этого пейзажа не изменилась. Сталкер стянул с лица респиратор, чтобы вдохнуть свежесть, глотнуть каплю жизни. Воздух был кристально чист. Наполнив лёгкие, он медленно выдохнул, наслаждаясь каждой секундой. Сладостный запах непривычно ударил в голову. Он почувствовал лёгкое головокружение. На минуту прикрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Кончики пальцев слегка покалывало. Ветер сладко дышал в лицо. По телу разливалось необычное тепло. Хотелось ни о чем не думать, прилечь на мягкий пушистый мох и уснуть, но вечно. Но ведь цель так близко, ведь зачем-то он шел сюда, только зачем? И надо ли ему это? Надо ли гоняться за пустотой? Разве не проще остаться здесь, в тиши и безмятежности, а не бегать за вечной славой, не решать трудные задачи жизни? Зачем где-то носиться, сломя голову, что-то все время искать? Неужели так обязательно спасать чьи-то жизни, если ты уже нашел свое счастье здесь, в этом маленьком мире? Ведь родители всегда мечтали о счастье своих детей. Даже брат был бы не против остаться здесь, будь он жив. Брак сильно ударил себя по лицу. За мыслями он даже не заметил, как прошел по тропе почти до окраины леса. Между деревьев виднелись просветы. Сталкер уверенной походкой приближался к ним, навстречу свету. Не страшась аномалий. Аномалии? Какие аномалии? Как Зона может посягнуть на эту красоту? У неё здесь нет власти. Пусть хозяйничает у себя на АС. Я не позволю ей разрушить эту прелесть. Я останусь здесь навсегда. Слышишь, природа, я буду до смерти защищать тебя от Зоны. Я никому не отдам своё богатство. Ты даришь мне жизнь, а я буду оберегать тебя от всех. Он сел на мягкую траву, скрестив ноги, прислонившись к стойной белоснежной березе. Его холодную душу наполняли теплые нежные чувства. Он вспомнил, как отдыхал с любимой девушкой в теннисном парке на берегу озера, прикасался к ее бархатной коже, шептал на ушко ласковые слова, вдыхал тонкий аромат ее дорогого парфюма. Она с безграничной любовью смотрела на него сияющими голубыми глазами и короткая, несмелая улыбка касалась ее губ. Он таял в этих глазах, тонул, как в морской пучине. Стеклянным взглядом он обвел окружающее пространство. Желто-бурые листья великолепно гармонировали с болотно-зеленой травой. Осенние краски притягивали взор, погружали в свой загадочный мир. Вся эта цветовая гамма навеивала воспоминания из прошлой жизни. Огненно-желтое солнце щедро одаряет землю светом, запах сочной молодой травы. Мама, ее длинное салатовое платье играет с кладками. Волосы цвета спелой пшеницы развиваются на ветру, отражая блики солнца. Багряные гроздья гребины под окном его дома горят на белом снегу. Кровь. Все в крови. В огне. Кто-то кричит, плачет, просит о помощи. Тонкий голос срывается. Взрыв. Мрак вздрогнул, выплывая из-за бытия. Боковое зрение уловило красную гурость, похожую на те, что росли под окном. Сталкер быстро сорвал ягоды и кинул их в рот. Полынье горький вкус пробудил разум и оледенение знакомое чувство опасности. Жжение висящего на шее артефакта окончательно привело его в чувство. Мрак одел распираторную маску и побежал прочь подальше от этого страшного, но прекрасного места. Предрассветный сумрак мягко опутывал восходящее солнце. Тяжелая свинцовые тучи, как стена, заграждали лучам путь на землю, испуская крупные ледяные стрелы кислотного дождя. Они падали, разбивались о прогнившие крыши заброшенных домов, гремели полуразбитыми стеклами в окнах, врезались в землю, поднимая мелкие комочки грязи. Дождь не прекращался с ночи, щедро лил, заглушил тихим шуршанием и без того неслышные шаги сталкера. Впереди со змеиным шипением клубился пар, светлой пеленой скрывающей от всех тайны черной земли. С той стороны сталкера вряд ли можно было бы заметить, и мрак, пользуясь преимуществом, остановился, чтобы осмотреться и привыкнуть к смене декораций. Термоаномалия, среди сталкеров именуемая как «жарка», была большая и закрывала своим паром почти половину полосы горизонта. Так что рассмотреть кое-что зона все же позволила. Мрак неспеша отошел влево, где росли ветвистые посеревшие кусты. Его взору пристал мрачный пейзаж. Старая покинутая деревушка, обветшалые дома смотрят своими гнилыми окнами глазами прямо в душу, навеивая тяжелые воспоминания о жизни до катастрофы. Мрак стянул с лица распиратор и вдохнул прохладный прелый воздух. Во рту все еще чувствовалось полынье горький вкус волчьей рябины. Он не давал мыслям путаться, освежал сознание и не позволил никому его затмить. Слева от деревушки располагалось большое кладбище. От крестов практически ничего не осталось. Гнилые и обломившиеся, они доживали свои дни в вязкой грязи, неоскверненных могил. Среди кладбища стерела деревянная, поросшая мхом церковь. Купол ее давно уже обвалился, пробив обветшалую крышу своим весом, и теперь валялся на обломках балок и разбитом шифере. Тяжелые двери были плотно заперты изнутри. «Возможно, наемники находятся там», – отметил про себя Мрак. «Какой смысл подвергать себе опасности, идя в деревню? Хладов знает, что я не пойду туда, да и сам бы он не осмеялся идти». Знаю я его. Всегда ищет лёгких путей. А местечко-то небезопасное. Насчёт безопасности мрак всегда был прав. Могильник считается среди сталкеров чуть ли не легендарным местом. Кто-то говорил, что здесь какая-то аномалия, которая убивает и поглощает тела. Кто-то говорил, что здесь мутантов больше, чем на АЭС. И вот никак с ними не поспоришь, кто прав, а кто нет. Потому что никто ещё отсюда не возвращался. Были смельчаки, ходили, но не возвращались. Даже сигнал ПДА оглушился сразу же на подходе к деревне. Гибло это место. Интересно только, почему Хлада выбрал именно это для своей задушной беседы? Или все было случайно? Ну, или почти случайно? Мрак потерялся в догадках. Знают ли они, что я уже рядом? Хладов, конечно, дурак полнейший. Мрак достал ПДА и попытался включить. Разумеется, ничего у него не вышло. Электроника сдохла окончательно. Ладно, надеюсь, что наемники пока ничего не знают. Хотя какое это имеет значение? Этот торгаш хотел меня видеть. Увидит. С этими мыслями мрак поднялся в полный рост и бросил тревожный взгляд на кладбище. Подозрительная тишина щекотала нервы, но к этому состоянию сталкеру не привыкать. Не раз ему приходилось ощущать на себе чей-то тяжелый взгляд прокалывающий спину, гнетущее чувство одиночества и беспомощности, чувство, когда кажется, что нервы напряженные, как струны, вот-вот оборвутся, и тело пронзит нестерпимая боль, выплеснется наружу истошным воплем. Крик этот разрежет тишину, и тут же на ожидаемый сигнал сбежится вся нечисть, которая притаилась в темных закоулках, в ожидании, когда жертва сломается и потеряет желание сражаться за свою жизнь. Тогда они растерзат его в клочья, напьются свежей горячей кровью, уничтожат человека физически и морально. Мрак знал. Мутанты не бездушные твари, как думают некоторые. С ними при случае можно разойтись по-доброму. Они такие же звери, как и обычные, привычные человеческому разуму, но немного измененные под влиянием радиации. Но изменилась лишь внешность, а повадки и инстинкты сохранились. Они не поддаются мутациям. Мутанты, как и люди, тоже нуждаются в пище, а в зоне с едой напряжёнка, поэтому здесь они агрессивны до предела. Всеми силами и всеми возможностями добывают себе пищу, несмотря на то, кого они съедят, будь то сородич или человек. «Против законов природы не попрёшь», – мысленно заключил Мрак. «Всё им подчиняется». Медлить больше нельзя. Неизвестно, жив ли ещё Беркут. Ведь Хладов от своего никогда не отступится. Упрям, как лось. Даже если ему взбредет в голову спрыгнуть с крыши десятиэтажки, а все его будут отговаривать не делать этого, все равно сделает по-своему. Ну, так его хотя бы было не жаль. А здесь совершенно другая ситуация. Здесь он ломает уже не свою жизнь, а чужую. И сломает, если не успеть вовремя. Мрак в последний раз глянул в сторону клубящегося над аномалией пара и шагнул вперед, навстречу своей судьбе.